Да и сам этот гражданин не наследство же получил. У государства украл. А вы, значит, защитнички государства, зло, сказал я. Тебе-то какое дело, голубь моя. Или посидеть захотелось лет двадцать. Даже никуда и ехать не надо, прямо здесь тебя устроим, в колонию особо строгого». Да пошел ты! Я сплюнул и отвернулся. «Ну, как знаешь, дружок, время у меня есть, и у тебя будет. Подумаешь?» Он сорвался на фальцет. «Охранник!» В дверях появился человек в милицейской форме. «Слушаю, товарищ майор. Помогите мальчику подумать», — приказал мой собеседник и удалился. «Потом меня били. Били профессионально. Два мужлана, видимо, из сидящих здесь же. Прежде я никогда не чувствовал себя отбивной, теперь понял, что это такое. Достаточно скоро я перестал чувствовать боль и понимать, что мне говорят. Было время подумать. Я думал об обликах сил тьмы, об обличьях Мары. Все мы пытаемся убежать от самих себя». Кто-то, как Аглая, придумывает себе любовь, кто-то, как Николай, ищет спасение в богатстве. Но от себя не убежишь. Рано или поздно ты посмотришь в зеркало и увидишь, что с тобой стало. Смотри, сей человек отвратительное создание. С каждым новым ударом я чувствовал это сильнее и сильнее. Боль, страх, ненависть, голод вот что движет нами. И от этого никуда не уйти. Тьма имеет все шансы. Кто я такой, чтобы остановить это? Людей не переделаешь. Бог или кто-то там допустил ошибку в самом начале. Не из того теста нас сделали. Не из того теста. Я чувствовал себя тестом, куском теста. Все человек Мне отчаянно расхотелось жить. За эти двое суток я познал человека. Господи, как хорошо, что Агван избежал этого. Старики позаботятся о нем. У него все будет хорошо. Эта мысль — единственное, что доставляла мне теперь радость. Незаметно для самого себя я даже начал улыбаться, кривя полной крови рот. Впрочем, это только распаляло моих палачей. «Смешно тебе?» — кричали они. Следовал очередной удар, и их голос терялся в безмолвной пустоте. Временами я видел себя откуда-то сверху, как будто бы скользил под потолком. Избиение продолжалось, потом заканчивалось, и спустя какое-то время начиналось заново. Меня били в голову, в грудь, в живот, в пах, Мне выворачивали руки, тянули за волосы, выгибали хребет. Я терял сознание, потом снова приходил в него, чтобы через мгновение вновь потерять. И везде, в каждом уголке вселенной, куда уносило меня мое забытье, я слышал тяжелое дыхание тьмы. И не лама теперь, а сама тьма говорила мне. Ты опоздал. «У ты!» «Какой стал!» — воскликнул майор, говоривший со мной этим утром. «Красавец! Глаз не видно, нос на бок, губы разбиты».